от владычества своих холопий, то с ужасом увидали, что к ним в думу, по милости королевской, сел торговый мужик Андронов и всем распоряжается. Несмотря на то, бояре крепко держатся за королевич. Но земля не хочет его, увидев за ним или еще перед ним старого короля соезуитами. Земля встала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 великих князьях — московском и литовском, но митрополия скоро разделилась на восточную и западную. Москва осталась со своим митрополитом, Киев получил своего. Наконец, для московского митрополита прекратилась и зависимость от византийского патриарха вследствие смут в Константинополе и взятия его турками.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 Иосиф волоцкий человек так называемого благородного происхождения, настаивал на удержании за монастырями деревень именно с тою целью, чтобы можно было постригаться честным людям, которые потом должны были занимать высшие места в иерархии.